Глава 76. From jock to cockadoodle-doo. Дальше всё сливается в единое: возбуждение, страсть, усталость и приливы адреналина. Наш второй матч занимает более 25 минут, и едва не убивает нас. А третий, оказывается, ещё хуже. Однако мы всё-таки побеждаем и с отвращением наблюдаем, как команда номер 12 во главе с Коулом побеждает команду номер три в игре, которая тянется 45 минут. «О, чёрт!» — яростно рычит Зевьер, сев на скамью, когда Коул, под приветственные крики половины зрителей, заносит мяч за линию ворот. Вторая половина издаёт горестный стон, как и я сама. Если учесть историю наших отношений с Коулом, этот человека-волк будет жаждать моей крови. В обычных обстоятельствах, Мне было бы странно видеть, что Зевьер испытывает сейчас те же чувства, что и я. Ведь строго говоря, Коул его вожак. Но в Кэтмир Зевьер перевёлся относительно недавно, всего около года назад. И, как я узнала за последние несколько дней, он не очень-то любит школьного вожака человека-волков. Что и не мудрено. Коул тот ещё урод, мягко говоря. Хотя надо признать, что если у тебя крадут верхний клык, Это взбесит любого. Он законченный говнюк, говорит Хатсон. На мой взгляд, кому-то из человека волков следовало уже давным-давно бросить ему вызов. Дай Зевьеру срок, отвечаю я. Уверенно, что до конца года он бросит ему вызов. Хатсон ухмыляется. Я знал, что мне не спроста нравится этот волк. Взгляни на это вот как, говорю я Зевьеру, взяв его за руку. После того, как мы разгромим его сегодня, он будет так унижен, что всё остальное уже покажется пустяком. Под всем остальным ты имеешь в виду то, как Джексон на глазах у всей школы выпил из него почти всю кровь? В глазах Зевьера вспыхивают лукавые огоньки. Или как-то это ещё сделал это посреди ночи? Или? Да, именно это я и имею в виду. Ага. Он улыбается. «Будем надеяться, что именно мне удастся всадить локоть ему в глотку». «Я думала, ты собираешься всадить ему в глотку не локоть, а ногу», — прикалываюсь я. «Но если ты хочешь поскромничать...» Его улыбка превращается в смех, и он ударяет поднятой ладонью в мою ладонь. «Знаешь, мне нравится твой стиль». «Я рада, потому что ты чуть ли не единственный ученик в школе, которому я нравлюсь». «Это совершенно не так», — говорит Иден, — Одной рукой обхватив мои плечи, девушка, которая способна держать в узде и Джексона, и Хатсона Вегов, достойна моей безоговорочной поддержки. Я качаю головой. Ты слишком широко понимаешь выражение держать в узде. Это в каком же смысле, осведомляется Джексон. В том, что я не знаю, кто из вас создаёт больше проблем, ты или твой брат. Мой брат, говорят одновременно он и Хатсон. «То-то и оно...» «Знаешь...» — обращается к Зивьеру Флинт, когда начинается обязательный пятнадцатиминутный перерыв, во время которого команда номер двенадцать должна отдыхать. «Если ты захочешь пропустить эту игру, чтобы не злить своего вожака, то мы тебя поймём». «Ну нет, не поймём!» — ворчит Мэйси. «У Коула сильная команда, и нам будет нужен каждый игрок!» «Мне это тоже непонятно...» с оскорблённым видом отвечает Зивьер. «За кого ты меня принимаешь?» «За того, кому придётся жить под властью этого вожака, по меньшей мере год», — говорит Флинт. «Мы сумеем надрать им задницы даже в том случае, если тебе надо отойти в сторонку». «Я не хочу отходить в сторонку». Зивьер явно раздражён, и сейчас он выглядит как рассерженный павлин. «Не мешайте мне, и я первым надеру ему задницу. Мне плевать, что он вожак». Хорошо, хорошо. Флинт примирительно машет рукой. Я просто предложил. Мне не нужны одолжения. Отрезает Девьер, и очевидно, что он всё ещё раздражён. Я жду несколько минут, затем сажусь рядом с ним. Ты же понимаешь, что Флинт не хотел тебя обидеть, не так ли? Тихо говорю я. Я не шестёрка, отвечает он. Я не для того проделал с вами весь этот путь, чтобы предать вас, чтобы облегчить себе жизнь. Это не про меня. Я знаю, говорю я, когда с другой стороны от него садится Месси. Ты очень храбрый, если готов пойти против Коула, ободряет его она. И он принимает ещё более гордый вид. И поскольку теперь он в хороших руках, я возвращаюсь к Джексону. И тут раздаётся предупредительный удар колокола, вызывая нас на поле. Ты справишься, говорит Джексон, обняв меня. «Ты крутая, Грейс. Так что действуй. Когда мы спускаемся с трибуны, оказывается, что на поле нас будет сопровождать сам Сайрус. Ну ещё бы. Разве заключительный матч можно провести без него? До сих пор мне удавалось его избегать, так что сейчас мне впервые предстоит увидеть его вблизи, что совершенно меня не прельщает. При виде Джексона он улыбается, но в его улыбке нет ни капли теплоты». И хотя его холодные голубые глаза, окидывающие меня взглядом, имеют тот же оттенок, что и глаза Хатсона, от его взгляда у меня мороз пробегает по коже. Я пытаюсь игнорировать его и не думать о том, как высоки ставки в предстоящем матче. Но когда я становлюсь на лиловую линию между Зевьером и Мейси, меня охватывает ужасный мандраж. Потому что хотя для остальных это всего лишь игра, Для меня она значит намного больше. Я подаюсь вперёд, чтобы посмотреть на Джексона. Но они с Флинтом ведут напряжённую дуэль взглядов с парнями из команды соперника, стоящими напротив. В другое время мне было бы смешно, но сейчас мне просто нужно удержаться, чтобы не блевануть пирожными и не опозориться перед всеми. Ты справишься, говорит мне Хатсон. Просто летай так быстро, как можешь. и у тебя всё получится». «Ну, не знаю». Я кидываю взглядом команду Коула, которая целиком состоит из самых мерзких говнюков в школе, что нисколько меня не удивляет. Я смотрю на Джексона, который отлично держался весь день, и вижу явные признаки утомления, хотя и куда меньше, чем можно было бы ожидать, если учесть, что Хадсон продолжает кормиться за счёт наших уз сопряжения. Меня не оставляет чувства, что сейчас мне навешивают люлей. Вот увидишь, это не тебе навешивают, а ты сама навешиваешь им всем. На его лице играет лукавая улыбка. Значит, вот каковы твои мудрые слова. Я ещё недостаточно стар, чтобы быть мудрым, но в общем, да. Я чувствую, как его улыбка гаснет. Кстати, это не единственный кривиной камень в мире. Да, этот заполучить легче всего, но на нём свет клином не сошёлся. Так что, чем бы ни кончилась эта игра, всё будет хорошо. Согласна. Стеснение в моей груди проходит. Спасибо. Вот и ладушки. А теперь давай. Надерись за этому самовлюблённому человеку-волку. Я сжимаю зубы. Я сделаю для этого всё, что смогу. Я делаю глубокий вдох и смотрю на команду Кола. Да, это такие говнюки, каких ещё поискать. Но мой мандраж проходит, и в голове я слышу слова Хатцана снова и снова. Что бы сейчас ни случилось, всё будет хорошо. Я справлюсь. Готовы? спрашивает стоящий в центре нашей шеренги Флинт. Мы все киваем, и он ухмыляется. Хорошо. Тогда надерём зад этому вожаку человека волков. Через 2 секунды звучит свисток. Усай росы не меньше силы, чем у его сыновей. Когда он подбрасывает мяч, тот летит вверх, вверх, вверх и почти долетает до потолка. А когда начинает падать, вокруг разверзается настоящий ад. Во всяком случае, так может показаться, если ты находишься рядом с вампиром, человеком-волком, драконом и ведьмой, которые устремляются к одному и тому же мечу. Флинт извергает лавину льда на Коула и играющую вместе с ним ведьму по имени Жаклин. Она ненадолго обращается в лёд, но Коул уворачивается и бросается к мячу. Однако Джексон опережает его и с помощью своего телекинеза перемещает мяч туда, где Коулу его не достать. Но сила Джексона так велика, что мяч опять летит к крыше. Зрители издают стон, увидев эту ошибку, как её вижу и я сама. Но в то же время, используя узы нашего сопряжения, я посылаю ему слова поддержки. Он смеётся. И тут до меня доходит, что он бросил мяч так высоко отнюдь не по ошибке, потому что Флинт частично сменил обличье и уже взлетел, чтобы поймать мяч в воздухе. Коул яростно рычит, но Флинт ловит мяч, полностью превращается в дракона и быстро летит к линии ворот. Он находится в воздухе около 10 секунд и за оставшиеся 20, вероятно, сумеет добраться до линии ворот. На мяч в его руках уже покраснел, и до того, как он успевает преодолеть половину расстояния до линии ворот, боль от расколённого мяча становится нестерпимой, и по его телу пробегает заметная дрожь. Ему приходится сделать пас Иден, которая поднялась в воздух вслед за ним. Она тянется за мячом с широкой улыбкой на лице, поскольку видит, что до линии ворот осталось всего ничего. Даже я затаиваю дыхание, Неужели этот матч закончится такой лёгкой победой? Но один из вампиров в команде соперника подпрыгивает и перехватывает мяч. Флинт вопит, когда вампир приземляется и начинает переноситься к линии ворот нашей команды. Он уже почти достиг её. И от радости я перехожу к страху. Мне кажется, что теперь нам его уже не перехватить. Но тут в нескольких футах от нашей линии ворот из портала выныривает Микай. и врезается в него. Ура! Я охвачена таким восторгом, что начинаю хлопать в ладоши, меж тем, как от их столкновения на поле остаётся воронка. Зрители ахают, думая, что один из них, возможно, получил травму. Но Микай просто откатывается, выхватив мяч из-под второго вампира, и исчезает в другом портале. На этот раз он выныривает в центре поля, но мяч в его руках уже раскалился до красна. Микай морщится, оглядываясь по сторонам. Надо думать, ищет глазами Джексона или Флинта. Однако они оба провалились в порталы, пытаясь добраться до вампира-соперника. К Микаю подбегает Зевьер, которого догоняет Коул. И хватает мяч, после чего делает сальто и бросается в ближайший портал, прижав мяч к боку. Где он? Где он? кричит Мейси, быстро вертя головой, но никто из нас не может ей ответить. поскольку он ещё не показался. Бегут секунды, и я начинаю паниковать, потому что если рядом с ним, когда он вынырнет, не окажется кого-то из наших, то нам крышка. Я смотрю на стадионные часы. Зивьер появляется из портала через 27 секунд. Значит, у него есть три секунды, чтобы отдать мяч до того, как он начнёт сжечь его руки. А я стою от него в трёх футах. Чёрт! Он кидает мне мяч и И я едва не роняю его. Зрители беснуются, но я не слушаю их, пытаясь схватить мяч и видя, что Коул несется прямо на меня. Чёрт, чёрт, чёрт. После нескольких часов игры начинает сказываться напряжение. Мне надо схватить мяч и быстро превратиться в горгулью. Но что если смена обличья заберёт последние остатки моих сил? Тогда Коул наконец сможет мне отомстить. Однако я стискиваю зубы и хватаю мяч в ту самую секунду, когда Коул оказывается рядом. Набего, обращаюсь в камень, взмываю в воздух, но как только взмахиваю крыльями, Коул вцепляется в мою ногу, и мне не удаётся сбросить его вниз. И я лечу над полем с висящим на мне Коулом. Что ж, так тому и быть. Но мяч начинает сильно вибрировать, так что мне надо приземлиться. Но я не могу этого сделать. Пока на мне висит этот чёртов Человеко-волк, к счастью, ко мне летит Иден, махая фиолетовыми крыльями. Однако мяч вибрирует уже так мощно, что вряд ли я смогу долго его держать. К тому же, я боюсь потерять один из моих пальцев. Но это нужно для того, чтобы заполучить Кровяной камень и выдворить Хатсона из моей головы. И я делаю то единственное, что может избавить меня от Коула. Сгибаю вторую ногу, И что есть сил, пинаю его в лицо. Он истошно вопит, отпускает меня и падает на землю, находящуюся в футах в 15 и внизу. А я поворачиваюсь и бросаю мяч Иден. Она с рёвом ловит его и несётся к линии ворот. Она уже почти долетела, и зрители начинают скандировать её имя, как и мы. Но тут одна из ведьм команды Коула насылает на неё заклятие, и она беспорядочно вращаясь летит к земле. Чёрт. Моё горло сдавливает страх. Она может здорово пострадать, ведь хотя она и дракон, падать ей высоко. И если ей грозит смерть, она будет дисквалифицирована и с помощью магии изъята из игры. Но Джексон оказывается рядом посредством своего телекинеза и не даёт ей удариться о землю. Однако прежде чем кто-то из наших успевает принять у неё мяч, его хватает второй человека-волк из команды Коула. Мы с Мэйси несемся к нему, но он успевает нырнуть в портал. К моему удивлению, Мэйси ныряет туда вслед за ним. Двадцать пять секунд спустя они оба появляются снова, но он, оглушенный, лежит на земле, а она держит мяч. Однако тот уже раскалился, и она кидает его Зевьеру, который ловит его на лету. Правда, есть одна загвоздка. они находятся на другом конце поля, и между ними и линией ворот сосредоточилась команда Коула. Однако здесь же находимся и мы. Зивьер бежит 20 секунд, уворачиваясь от заклятий, драконьего огня и даже укуса вампира, пока Мика и Джексон пытаются отбиться от ведьмы и дракона, чтобы один из них смог перенестись к нему. Мы с Гвен мчимся вперёд, радуясь тому, что можем внести свой вклад в Но прежде чем кто-то из нас добирается до Зивьера, Коул проводит борцовский бросок, и Зивьер оказывается на земле. От нас его отделяет половина поля. Он не собирается сдаваться и откатывается в сторону, продолжая прижимать мяч к груди, хотя тот становится всё горячее и сильно вибрирует, издавая гул. Коул заносит когтистую лапу, нацелившись на бицепс Зивьера и И я морщусь, представив себе, как это будет больно, несмотря на то, что от получение настоящей раны Зевьера защищает магический браслет. Но оказывается, что Кол метил не в его бицепс, а как раз в браслет. Его коготь рассекает пластмассу, и мы видим, словно в замедленной съёмке, как предохранительный браслет падает на землю. Глаза Зевьера округляются, когда он понимает то, что уже поняли мы все. Следующий удар когти Коула нацелен прямо в его ничем не защищённое горло. У меня падает сердце. Гвен приблизилась к Зевьеру, но она всё ещё слишком далеко, чтобы помочь ему. И я тоже. Никто из наших не сможет его выручить. Зрители повскакивали со своих мест, наблюдая, как острые когти Коула вот-вот вонзятся в горло Зевьера. Все ахают. Это верная смерть. ничто его уже не спас... Но тут публика раздражается рёвом, потому что Коул превратился в белого цыплёнка, и его тельце с сердитым кудахтаньем падает с трёхфутовой высоты. Я оглядываю поле и вижу Мэйси, которая вынырнула из портала в футах в тридцати от Зивьера и ударила в Коула заклятием. Она побелела, как простыня, и взбешена, а также довольна тем, что унизила Коула, пытавшегося провернуть такой трусливый и почти смертельный трюк. Но времени для того, чтобы насладиться образом кудахтающего коoula, у нас нет, потому что скоро действие заклятия закончится. Зивер уже вскочил на ноги, и комета светится красным в его руках. Зрители раздражаются приветственными криками и топают изо всех сил. Быстро оглядевшись по сторонам, он видит Иден И<td>даёт ей комету, когда она пикирует сзади. А затем, махая мощными крыльями, она взлетает на 50 футов за несколько секунд. Но команда Кола не сдаётся. Одна из их ведьм бьёт в Иден молнией, и Иден, кувыркаясь, падает, а комета, выпав из её рук, летит к земле. Я лечу к ней. Но туда же летит и один из драконов команды соперника, и каждый из нас старается добраться до неё первым.</td> Моё сердце бьётся тем быстрее, чем ближе мы подлетаем к мечу, и тут я чувствую, как по узам сопряжения в меня вливается сила, которую прислал мне Джексон. Я лечу быстрее, чем когда-либо прежде, но дракон-соперник всё равно долетает до меча первым. Что ж, есть ли смысл быть горгульей, если ты не можешь время от времени превращать кого-то в камень? Молясь о том, чтобы это сработало, я одной рукой хватаю его за крыло, и... А второй беру из золотиновую нить внутри меня. Дракон мгновенно обращается в камень и начинает падать на землю. Я выхватываю мяч из его каменных рук, и когда до земли остаётся футов 20, отпускаю платиновую нить. Каменный дракон мигом превращается в живого, и он в ней себя от ярости. Он обрушивает на меня весь имеющийся у него огонь. Но я же горгулья и ничего не чувствую. И сделав сальто назад, вдруг проваливаюсь в портал, о существовании которого не подозревала. И чёрт возьми, меня сразу же начинает растягивать некая незримая сила, как будто я какая-то резиновая игрушка. Это не больно, но ощущение очень странное, и мне с трудом удаётся удерживать мяч, поскольку начинают растягиваться даже кисти моих рук. Но я не выпущу этот мяч ни за что. и я сжимаю его изо всех сил. Тут-то и возникает боль, когда я начинаю противиться растяжению, но мне всё равно. Я не оплошаю, только не теперь, когда мы так близки к победе. Затем боль внезапно прекращается, и портал извергает меня обратно на поле. Мне не удается удержаться на ногах, и я опрокидываюсь на спину. Но мяч остаётся у меня, а только это и имеет значение». Даже если он вибрирует так сильно, что мне кажется, у меня вот-вот переломится пальцы. Я переворачиваюсь, ища глазами, кому бы бросить мяч, и прямо передо мной приземляется Джексон, улыбаясь и подмигивая мне. Я кидаю ему мяч, он переносится в другой конец поля и бежит к линии ворот. Опять. Эти порталы просто жесть. Я бегу за ним, далеко позади. Не зная, чем ещё помочь, поскольку летать я не смогу следующие 30 секунд. Но тут мимо меня пробегает Коул и второй человека-волк команды соперника, принявший обличье волков, и оба они мчатся прямо на Джексона. Я не могу разобраться с ними обоими, но справиться с одним мне под силу. И я врезаюсь в бок Коула. Он рычит словно бешеный пёс, и его зубы сжимают мою ладонь. Но камень есть камень, так что мне не больно. Опять, уже во второй раз, он не желает меня отпускать и теперь волочит за руку по полю точно тряпичную куклу. Ни на такое я рассчитывала, когда бросалась Джексону на помощь. Не зная, что ещё можно предпринять, я свободной рукой хватаю Коула за хвост и тяну изо всех сил. Он визжит как рассерженный ребёнок, отпускает мою руку, и я дёргаю её. Но теперь она окончательно вышла из себя и полностью сосредотачивается на мне, забыв про мяч. Пока на него с речанием не набрасывается Зевьер, также в волчьем обличии и не отгоняет его от меня. Коул поворачивается и бежит прямо на Джексона, словно он только что вспомнил про мяч. Но я-то знаю правду, и Зевьер тоже. Нам очевидно, что Коул боится Зевьера, что вероятно повлечёт за собой последствия. Выходящие далеко за рамки этой игры. Джексон уже близко к линии ворот. Слава богу. Если это не закончится в ближайшее время, мои нервы, наверное, просто не выдержат. Однако у самой линии ворот один из вампиров команды соперника преграждает ему путь и отпихивает назад. Джексон подлетает, вампир соперник тоже. Они оба оказываются в воздухе. Джексон приземляется на ноги. Наругается на чём свет стоит, поскольку мяч уже нагрелся почти до белого коления, и он не может не выпустить из рук раскалённый шар. К счастью, рядом находится Гвен. Она подхватывает комету и мчится к линии ворот. Один из драконов соперников вот-вот настигнет её, и она поднимает руку над головой и посылает на дракона стихии. Мощный порыв ветра сваливает дракона на землю. и он врезается в ведьму, которая думала, что застанет Гвен в расплох, и уже занесла свою волшебную палочку. Но тут, откуда не возьмись, в Гвен врезается второй вампир. Они оба тут же проваливаются в портал и исчезают примерно на 10 секунд, которые тянутся как вечность. Часы показывают, что из 30 секунд в течение которых я не могу летать, прошло уже 27. В конце концов, Гвен шатаясь выходит из портала в нескольких футах от меня. Она прижимает к боку покрасневший от жара мяч, но выглядит помятой и подтаскивает одну руку. Я беспокоюсь за неё. Но теперь ею занимается судья. А по сему я радуюсь тому, что снова могу летать, бросаюсь к ней, хватаю комету и напрягая все силы лечу к линии ворот. Коул мчится за мной, воя от ярости. Но я на него не смотрю. Не смотрю ни на кого и ни на что. И вижу перед собой только одно линию ворот. Это наш шанс победить, и я не упущу его. Краем глаза я вижу, что прямо на меня летят оба дракона из команды соперника. Я не могу их остановить, так что я о них не беспокоюсь. Я просто лечу. Но когда они оказываются совсем близко, Я берусь за платиновую нить внутри меня, тяну её в ещё большей степени превращаюсь в камень и став тяжелее, опускаюсь на 15 футов. И драконы сталкиваются надо мной со звуком похожим на взрыв. Но это не важно, потому что я вот-вот пересеку линию ворот. Я отпускаю платиновую нить, дёргаю за золотую, отвечающую за моё человеческое обличие, и сразу становлюсь легче. и перелетаю через линию ворот, после чего опускаюсь на землю как раз к тому моменту, когда истекают мои 30 секунд полёта.